Глава 16. Комиссия пробыла в Академии чуть больше двух недель. Под конец ее работы сложно было сказать, какие цели ставили перед собой проверяющие. Да, нашли пару мелких недочетов, но все бы удивились, если бы он их не было. Хотя надо дать должное, в эти недочеты их только что носом не ткнули. В одном случае в лаборатории не хватило на всех оборудования для проведения опытов. При этом у большинства студентов возникло подозрение, что несколько колб и один микроскоп просто убрали в другой шкаф. Во втором случае пострадало качество работы уборщицы – Женщина недостаточно хорошо вымыла перила в административном корпусе. Понятно, к вечеру лестница сверкала, а заведующий лабораторией лично демонстрировал счета за покупку недостающих предметов. А ночью разразилась буря. Вот уже много лет столица не знала таких сильных зимних штормов, да еще с грозой. Словно кто-то прежде не давал стихии разгуляться, и теперь она наверстывала упущенное. Город в прямом смысле слова опустел. Даже те, кто выходил на ночной промысел, не рискнули высунуть носы из своих дневных убежищ. Хозяева спешно забирали в дома сторожевых пцов. Стражи только приоткрывали двери караулок и почти сразу захлопывали обратно, справедливо полагая, что этой ночью город оказался во власти стихии. Так оно и было. На утро город был завален упавшими деревьями, битой черепицей, улетевшими со дворов вещами, дохлыми крысами, которых вымывало из подвалов, кошками и собаками, которые не смогли найти себе убежище этой ночью. Но ни одного погибшего человека не было. Даже те, кто обычно ютился в подворотнях, смогли найти приют в храмах, а некоторых пустили хозяева кабаков. «Ваше Величество, – министр склонился перед королем, – насколько мы знаем, погибших нет». Сейчас люди направлены на приведение города в порядок. Расчищают улицы, всех мертвых животных закопают за стенами, поваленные деревья распилят на дрова и отдадут беднякам. Гончары уже делают новую черепицу, но им может не хватить запасов глины. Пусть отправят вазы за стены, чтобы добыть материалы. Буря вполне могла размыть почву. оно было все равно, но король должен как-то реагировать. «Да, Ваше Величество!» – министр ответил новый поклон. «Здание дворца практически не пострадало, только у пары подсобных помещений протекла крыша. Сад скоро приведут в порядок. Садовники и другие работники с самого утра заняты делом. Вскоре они представят отчет об ущербе. «Хорошо, можете идти, я буду ждать от вас отчетов о том, что все приведено в порядок», — произнес правитель. Министр еще раз поклонился, после чего бочком просеменил к выходу и выскользнул наружу. Едва дверь за ним закрылась, Лицо короля резко изменилось на озабоченное. Демон пытался нащупать связь с материей, которая приживалась в саду Академии, но ничего не чувствовал. Вообще ничего. Словно не было там достаточно большого серебристого пятна. Но такого просто не могло быть. Ничто не могло уничтожить демоническую материю. Во всяком случае, у людей не было таких знаний, чтобы за считанные часы ликвидировать ее. И это приводило демона в состояние паники. Если материя уничтожена, он в ближайшее время не сможет не только открыть ворота для повелителя и его армии, он и сам не сможет вернуться обратно. То есть придется притворяться королем до тех пор, пока его не разоблачат. А такое могло произойти в любой момент. Он вполне мог совершить несколько ошибок и вызвать подозрения только потому, что вскоре должны были открыться ворота в его родной мир. А теперь все уничтожено. Вряд ли можно надеяться, что материя просто замерла. И до этого были похолодания. Она засыпала, но он все равно чувствовал ее. Демону хотелось выбежать из дворца и отправиться в парк Академии, чтобы лично разобраться со случившимся но он не мог позволить себе такой роскоши. Даже ночью он не всегда мог покинуть дворец. Последний раз это удалось, когда он втюхал частицу материи тому мальчишке. И то пришлось казаться больным и под угрозой казни разогнать всех слуг. Но часто болеть нельзя. Могут возникнуть ненужные сплетни. Демон прошелся по помещению, нервно подергивая плечами и вскидывая голову. Надо было что-то делать, но он не представлял, что именно. Новый стук в дверь заставил мысленно пожелать прибывшему быстрой встречи с повелителем демонов, после чего существо постаралось принять менее обеспокоенный вид. «Войди!» – прозвучал приказ.